Я нажала клавишу выключателя. Свет озарил небольшую квадратную комнату со старой мебелью. Два массивных кресла с высокими спинками стояли в центре, занимая почти все пространство комнаты. Напротив находился сервант с растрескавшимся лаковым покрытием. В нише стоял телевизор старой модели с белесым слоем пыли на верхней панели. В углу за креслами я увидела высокие напольные часы с маятником. Время на них совпадало с тем, которое показывал мой мобильный телефон, пять минут первого. Это меня немного приободрило. Значит, помещение все же жилое, хоть таковым и не кажется. Мне представилось, как в этой комнате семейные пары стариков смотрят вечерние новости или просто занимаются любимым делом, Она вяжет, щ у р и под слеповатые глаза, он пролистывает газету. Их разговоры одни и те же изо дни в день. Она жалуется на то, что молоко поднялось в цене, вздыхает, вспоминая, что дети давно не навещали их, сердится на громкоголосую соседку, которая опять слишком сильно скандалит с мужем. Он более молчаив, чем она. перелистывая с тихим шуршанием страницы газеты, поддерживает разговор между метиями и вдруг, прочитав интересную новость, восклицает и зачитывает ее вслух своей супруги. А может быть, у них обоих болезнь Альцгеймера? Навещает их ежедневно специально нанятая девушка, которая убирает квартиру, готовит обед, покупает в аптеке лекарства и строго по часам дает старикам положенную порцию таблеток. Не знаю, почему у меня так разыгралось воображение. При виде этих двух рядом стоящих кресел я будто наеву увидела эту пару стариков. е е аккуратно п р и ч е с а н н у ю седую голову и в о л о с у ю макушку с пигментными пятнами. Они выглядывали из-за спинок кресел, на которые были постелены трогательные, вывязанные крючком, утратившие белизну салфетки. И услышала в кавычках шелестящие, как осенние листья, голоса. Поддаваясь наваждению, я подняла деревянные жалюзи. Окно выходило в узкий темный двор-колодец, в котором соседи вывешивали выстиранное белье. Непривлекательный вид. Только сейчас я заметила другую дверь напротив окна и тихонько ее приоткрыла. За ней оказалась даже не спальня, а маленькая, похожая на кладовку, комнатушка, заваленная каким-то хламом, связками пожелтевших газет, раскрытыми пластиковыми мешками с выглядывающими из них подушками и одеялами, сваленной в кучу старой ветхой о д е ж д ы с торчащими из горловин крючками вешалок, будто некто разбирал вещи и упаковывал их на выброс. Пока я оглядывала помещение... Из большой комнаты вновь раздался громкий бой часов. 12. Как же так может быть? Эти же часы совсем недавно пробили столько же. Я вернулась в комнату с креслами и подошла к бьющим часам. Стрелки которых сошлись в одну на цифре 12, испорченные. Я вытащила из кармана телефон, чтобы узнать, который час на самом деле. и увидела, что он полностью разрядился. Странно. Заряжала его всего лишь вчера. Нужно уходить отсюда как можно скорее. Я потянула за шнурок, пытаясь опустить жалюзи, как было до моего прихода, но что-то заело в старом механизме. В отчаянии, дернув за шнурок сильнее, я потревожила широкий карниз, к которому крепились ж е л ю з и и на пол свалился какой-то сверток. Измятые, списанные крупным почерком листы, разлетелись по всей комнате. Вот н е з а д а ч и Я опустилась на колени и принялась торопливо собирать их. Разглаживая один из мятых листов, я не удержалась и заглянула в него. И по мере того, как продвигалась к последней строчке листа, интерес сменялся удивлением. Некто записал мой недавний сон, в котором я видела слепого музыканта. Читая, я совершенно забыла, что собиралась покинуть квартиру. Я помнилась лишь тогда, когда за моей спиной заскрипела, приоткрылась дверь, и следом за этим раздались шаги. Я стремительно оглянулась и напугалась еще больше, увидев, что за моей спиной никого нет. Но шаги, тихие, медленные, шаркающие, словно шел старый человек, п р о д о л ж а л а слышать. И когда со спинки одного из кресел слетела салфетка, будто кто-то случайно ее задел, я сорвалась с места и рванула к выходу. Преодолев в темноте коридор траншею, на этот раз уже не показавшийся мне таким длинным, я, что было сил, рванула на себя дверь. и, удивительно, на этот раз смогла ее открыть. Видимо, замок просто заедал. Уже спускаясь по лестнице, я обнаружила, что продолжаю сжимать в левой руке пачку листов. И что мне с ними теперь делать? Не возвращаться же в квартиру. Я решила просто опустить их в почтовый ящик. На следующей площадке навстречу мне из лифта вышла пожилая сеньора. Я посторонилась, чтобы дать ей пройти, но, как назло, дама оказалась из тех, мимо которых муха не пролетит. — А вы их кому ходили? — подозрительно спросила синьора протокольным тоном. — А вам какое дело? — огрызнулась я про себя, но вслух с самой вежливой улыбкой ответила правду. — К синьору Хуану Сигура к а м п о с у Хуану? Удивленно подняла брови пожилая женщина. «Так он же умер!» «Как?» — выдохнула я. «Когда?» а да д уж недели две назад, если не три. А вы из газовой компании?» «Да», — сорвалось у меня с языка. «Плохо же работаете, если до сих пор не внесли эти изменения», — поджала тонкие губы сеньора. «Спасибо. Мы исправим», — пробормотала я. и торопливо шагнула в лифт. Пока кабина со скрипом и стонами опускалась на нижний этаж, думала о том, что эта история мне категорически не нравится, и чувство самосохранения подсказывало, что лучше больше ни во что не вмешиваться, оставить все как есть. Но я так и не опустила найденные в квартире листы в почтовый ящик. Попытка вновь включить телефон уже на улице также не увенчалась успехом. Едва зажегшись, экран тут же погас. Печально. Мне ведь хотелось дозвониться до Лауры и пообедать с ней вместе. Что ж, в следующий раз. Какое странное и неприятное место та квартира. Время там будто замерло на одной отметке, а мобильные телефоны разряжались. Вагон поезда оказался полупустым. Я заняла с в о б о д н у ю купе рядом с дверью в следующий вагон и принялась рассматривать находку. Бумага, на которой с и н е й ручкой были сделаны записи, оказалась не лучшего качества. Серого оттенка, шероховатый, плотный. Возможно, листы долгое время пролежали на солнце, потому что на одном из них было широкое светлое пятно, и запись в этом месте почти выцвела. Но сказать, насколько эти бумаги были старыми, я не могла. Специалист не только установил бы время, но и дал бы по почерку характеристику автору. Я же лишь строила предположения, разглядывая чуть взлетающие вверх строки, на которых крупные, старательно выведенные словно рукой прилежные ученицы буквы казались написанными под трафарет. Такой идеально одинаковой высоты они были. Мне бы хотелось знать, кто сделал записи, мужчина или женщина, и какого возраста, но я слышала, что и графологи не определяют по почерку пол и возраст писавшего. Я вздохнула и, перебрав бумаги, обнаружила, что часть из них вырваны н е из атласа страницы. отложив их Я вернулась к записям, которые оказались продолжением истории про слепого музыканта. «Молино Бланко, 1904» было указано в заголовке. Мне вспомнилось, что мастер Пабло м о л и н а последние годы жизни прожил в Пуэбло с таким же названием. Тот же ли это населенный пункт или другой? Поселки с одноименными названиями в Испании – не редкость. Малина Бланка, 1904. Встретив ее, Франциско задумался, не прекратить ли ему странствие и не остаться ли в этом южном Пуэбло, где о каждом новом человеке становилось известно уже в первый час. Его путь утратил главную цель. Он нашел ту, который искал добрую часть своей жизни. А может, это желание бросить якорь в тихой гавани было просто стариковским. Хоть ему исполнилось лишь 35, но чувствовал Франсиско себя сильно пожилым человеком. Ощущение, что бродит он по свету, гораздо больше лет, чем ему было на самом деле. последнее время так прочно поселилась в душе, что он в это поверил. А может, все дело было в естественном желании когда-нибудь закончить долгий путь, каким бы интересным он ни был. Прийти наконец-то в определенное место и передохнуть? Так почему не здесь? Почувствовав усталость, Франсиско остановился. Сошел с высушенной солнцем до каменистой тверди земляной дороги и пошарил перед собой тростью. Похоже, в этот день все складывалось самым удобным для него образом, потому что наконечник уперся во что-то твердое. Слепой наклонился и ладонью нащупал шероховатость коры поваленного дерева. Присев, он с наслаждением вытянул ноги, сделал глоток воды из глиняной бутыли, привязанной к поясу, и взял в руки гитару. С волнением и робостью тронул струны, словно касаясь их в первый раз. Тихие, неторопливые переборы, словно дуновение весеннего ветра, проводника, ведущего незрячего путника за собой по пыльным дорогам. Франциско не мог видеть н и р а с к и н у в ш и х с я по обе стороны дороги, зеленеющих свежими всходами полей, мимо которых проходил, ни маленьких поэбло, с приземистыми выбеленными домиками, которые он оставлял за своей спиной, но ветер через запахи рассказывал ему об этом. Чудо ли! С тех пор, как он нашел ее, свою гитару, его музыка зазвучала совсем по-другому. Он будто обрел часть утраченной души. И теперь и ветер, и солнце, и дождь аккомпанировали ему в пути не только запахами и ощущениями, но и звуками. а он неожиданно открыл в себе талант рассказчика. Не словами, нотами. Стоило потратить годы на долгую дорогу. Стоило принять суровую жизнь путника. Ради счастья обрести ее, его гитару. Сделав паузу, Франциско вдруг п о ч у в с т в о в а л легкое прикосновение к своему плечу. «Спасибо за эту музыку». Услышал он над ухом голос, который не смог опознать ни как мужской, ни как женский, поэтому в первый момент подумал, что голос тоже оказался частью его создаваемой на ходу мелодии. «Не за что!» — пожал плечами музыкант. По легкому движению он понял, что заговоривший с ним человек присел рядом. «Очищает душу, будто слезы раскаяния», — сказал человек. Франсиско молча кивнул. «Откуда вы? Вы ведь не местный?» — продолжал расспрашивать незнакомец. Все же голос был мужским, хоть и высоким. «Я так давно нахожусь в странстве, что уже позабыл, откуда начал свой путь», — отговорился слепой. «Простите, я, видимо, должен дать вам монету. Вы ведь зарабатываете игрой». Франциско неопределенно качнул головой, не давая прямого ответа этому дотошному человеку. — У меня нет с собой денег, но я могу о т в е с т и вас в место, где вы наверняка неплохо заработаете, да еще получите в дополнение бесплатный ужин. Это таверна, хозяином которой я являюсь. — Спасибо, — сухо поблагодарил музыкант. Ему не хотелось сейчас говорить о деньгах. В его душе еще звучала новорожденная мелодия. Подобное предложение было заманчивым. В другое время, но сейчас, когда ему хотелось уединения со своей дорогой гитарой, оно показалось неуместным. «Ваша музыка? Она очень живая, понимаете?» Не отставал человек. «Вы играли, и я, слушая вас, видел себя путником, который каждый день идет новым маршрутом. «Я слышал в вашей музыке шум дождя и раскаты грома, а затем солнце. Вы талантливы!» Франсиско хотел было сказать, что дело не только в его мастерстве, но и в идеально звучавшем инструменте, с которым они будто были созданы друг для друга, но, конечно, промолчал. Вряд ли этот человек поймет его, а тратить время и силы на объяснение ему совершенно не хотелось. «Вы согласны?» «Где находится ваша таверна?» — спросил Франсиско, решив, что заглянет вечером. Человек объяснил. «Приходите, я угощу вас ужином. И все, что заработаете, — ваше». Музыкант собрался было спросить, откуда такая щедрость, но мужчина опередил его. «Ваша игра приведет мне клиентов. Недавно Хуанита открыл другую таверну. Я буду счастлив». если ко мне вернутся старые клиенты, которые теперь предпочитают новое место. Появился слух, что я подаю разбавленное пиво и вчерашнюю рыбу, и моя таверна о пустела тогда, как Хуанита процветает. «И вы правда разбавляете пиво?» — не удержался от вопроса Франсиско. «Боже упаси!» Слух пустила жена Хуанита с одной лишь целью. Отнять у меня клиентов. Приходите и убедитесь, что и пиво у меня отличное, и блюдо. Только не попадите к Хуаните, я вас умоляю. Франциско не смог сдержать улыбки. Как вас зовут? Дон Хуакин. Моя таверна так и называется. Дон Хуакин. Хорошо, я приду. Он уже третью неделю каждый вечер играл в таверне е Дон Хуакин. Хозяин сдержал обещание. Все заработанные монеты Франциско забирал себе и ужинал бесплатно. Более того, Хуакин освободил одну из кладовых и поселил в ней музыканта, в благодарность за то, что игра его привела в таверну не только старых клиентов, но и новых. Дон Хуакин процветал. Тогда, как говорили, дела Хуанита пришли в упадок. Но самому Франциско не было дел до соседских войн. Ему даже как-то стало все равно, н а к о р м и т ли его, где он будет спать и что случится завтра. Его всецело поглотила музыка и истории, которые ему пела гитара. Этот секрет о том, что инструмент будто рассказывает ему о чужих судьбах, Франциско держал при себе. Часто, когда он начинал играть, его воображение рисовало ему танцующую девушку. Она поселилась в его грезах так прочно, что музыкант поверил в то, что они были знакомы. Девушка приходила к нему в его сны, которые он не видел с тех пор, как ослеп, с детства. Она стояла рядом, когда он засыпал, танцевала в зале среди деревянных широких столов во время его игры. Никто ее не видел. а слепой музыкант каждый вечер будто становился зрячим. Он глядел перед собой, любой сидящий в зале думал, что невидящий его взгляд погружен в темноту, но на самом же деле Франциско внимательно следил за каждым движением воображаемой танцовщицей и аккомпанировал ей. Чувство, что он уже когда-то испытывал подобное счастье, не оставляло его. даже когда он откладывал гитару. А иногда в его музыке слышались только слезы, горем звучала каждая нота, слезы катились по его щекам, слезы катились по щекам даже прожженных циников, слушавших его игру. Франциско не знал имени своей невидимой музы, но чувство, что он просто забыл его, не покидало мужчину. и он каждый раз перед сном перебирал в памяти все приходящие на ум женские имена, надеясь, что сердце в какой-то момент отзовется узнаванием. Мария, Кончита, Пенелопа, Хосепа. Но сердце молчало, а воображаемая танцовщица не давала ему подсказок. Или будто от того, вспомнит ли он ее имя, зависело что-то важное. «Кушай!» «Кушай, милый!» — приговаривала в тот вечер, как обычно, кухарка Сарита, сидя напротив него. Он с аппетитом наворачивал похлебку из бобов и окорока и закусывал все толсто нарезанным хлебом. «Душу ты из меня каждый раз вынимаешь своей игрой!» — то ли пожаловалась, то ли похвалила Сарита. По легкому шороху Франциско понял, что она краем фартука вытирает глаза. — Не плачь, Сарита, — улыбнулся он. Она промолчала. — А твои блюда для меня каждый раз праздник, — с чувством похвалил он. — Ай, ну тебя, — кокетливо ответила женщина. Франсиско протянул руку, чтобы прикосновением к ее ладони поблагодарить за вкусный ужин, и наткнулся пальцами на тряпичную повязку. — Что с тобой, Сарита? — Да вот, — обожглась сегодня паром. «Слетела крышка с кастрюли», — пожаловалась кухарка. Но когда Франсиско сочувственно заохал, засмеялась. «Не такая уж э т о сильная боль, несравнимо с сердечной». Боль! Его вдруг будто молнией поразила. Боль! Словно озарение нашло. Это же имя девушки из его грез. Боль! Долорес! — С тобой все хорошо, Франсиско? — обеспокоилась Сарита. Ее голос донесся до него словно издалека. — Да, устал сегодня сильно. Пойду прилягу. — Пойди, пойди. Уже поздний час. — Спасибо за ужин, Сарита. Как всегда, божественно. Он никогда этого не делал, но сегодня, прежде чем уйти, обнял женщину и прижал к себе так крепко, будто знал, что это в последний раз. «Береги себя, Сарита!» Он ушел и не знал, что Сара стоит и смотрит ему вслед, а по ее щекам катятся слезы. Не знал он, что затронул душу кухарки настолько, что ради него она готова была руку в огонь положить. Или на следующий день он не вышел из своей коморки. И когда не появился к вечеру, встревоженные Хоакин с Сарой вошли к нему в комнату. Франсиско лежал на своем ложе со счастливой улыбкой, устремив невидящий взгляд в потолок. Закончив чтение, я подняла голову и перевела взгляд на пейзаж за окном. Поезд уже проехал ближайшие к Барселоне станции с их промышленными зонами, обветшавшими заброшенными фабричными зданиями и в беспорядке натыканными за ними серыми квартирными блоками. Я не любила рассматривать пригороды именно из-за фабрик, которые вызывали у меня неприятные воспоминания, и обычно, проезжая эту зону, читала. Но дальше пейзаж менялся резко, словно по мановению волшебной палочки, превращаясь в открыточный. с полосами песчаных пляжей, со сливающимся на линии горизонта с небом морем, с пальмами, с перевернутыми рыбацкими лодками, похожими на вытянутые ореховые скорлупки. Глядя на развивающиеся пирсы волны, я думала над странным окончанием этого рассказа. Он будто оборвался на п о л у с л о в е оставив больше вопросов, чем дав ответов. Что случилось с тем музыкантом? Умер ли он сам, допустим, от сердечного приступа? Или кто-то убил его из-за, скажем, конкурентной войны между двумя хозяевами т а в е р е н Вопросы, вопросы. И что это за с т р а н н о е и л и во фразе, говорящей о чувствах кухарки? На что она готова была пойти ради слепого музыканта? Это «или» резало взгляд. колола будто иголками, незаконченностью и неразгаданными намеками. Эта история, случившаяся со мной этим утром, случайно ли в чехле оказался чек с адресом. Я перебрала вырванные из атласа страницы и увидела, что это были карты двух городов — Сеговии и Ла-Коруньи. На каждом листе некто крестиком отметил по адресу. С какой целью? Обозначил места, где закопал по сундуку с золотыми монетами. А если без шуток? Я аккуратно свернула все листы в трубочку, перевязала ее снятой с волос резинкой. Случайность или нет? Очередная, но в этих городах, карты которых я держала в руках, у Рауля намечались концерты.